Глава седьмая. Вечером, когда участок почти опустел, а стрелка на часах перевалила за восемь, на планерке собрались все те же пять человек. Детектив Расмус пил остывший чай, потому что лимит кофе был исчерпан еще в обед, и делал пометки для отчета с Кару. Остальные члены команды устало ожидали начала собрания. Агнес зевала, не прикрывая рот, и посматривала на телефон. Сотовый Алена завибрировал, пришло сообщение от Агнес. «Предлагаешь второй день без сна? Хочу домой в горячую ванну и бокал красного вина». Ален хмуро мотнул головой, свернул файл отчета и вышел вперед. «Посмотрим, что мы имеем по делу», — начал Расмус. «Мы с Агнес побывали в приюте Святой Марии, поговорили с заведующей, потом заехали в отдел опеки промышленного района». Я беседовал со специалистом по адаптации. Агнес пообщалась с девочкой, но информацию, которая могла бы нам помочь, в расследовании не получили. «Агнес, расскажи чуть подробнее о беседе с ребенком». «Да, конечно». Жизнь Милли с матерью, как мы и предполагали, была не сахар. Девочка очень замкнутая, испуганная и неконтактная. Последние полгода содержится в приюте. Жертва с ней на связь не выходила про то, кто желал ее матери смерти, она не произнесла ни слова. Вот так. Без энтузиазма дополнила Агнес. «Пришел отчет от патолога-анатома», — продолжил Алин. «Все ознакомились. Он оглядел присутствующих, все кивнули. Теперь мы точно знаем, что жертва убита примерно между десятью вечера и часом ночи. Причина смерти — кровопотери от многочисленных ножевых ранений. Проще говоря, истекла крови, да?» Зачем-то вставил чак и хмыкнул, посмотрев на Алина, но, не найдя отклика на свой комментарий, опустил глаза и начал раздраженно ковырять заусеницы на пальцах. Алин сделал небольшую паузу и продолжил. «На жертве обнаружено 13 ран. Три раны в брюшной полости колотые, остальные резанные. Все сделаны одним и тем же предметом, что подтверждено в заключении. Раны нанесены хаотично, без прослеживаемой системы. Орудие убийства на месте не найдено». «Я беседовала с Филом и еще одним экспертом», — вставила Агнес. Коронер сказал, что, скорее всего, причиной смерти стали именно раны брюшной полости. Все они нанесены при жизни. По мнению эксперта, характер ран напоминает порезы от охотничьего ножа, но определить оружие с достоверностью и включить это в официальный отчет они не могут. «Почему?» — перебил ее Расмус. «Ты не дал мне договорить», — вяло, но все же возмутилась Агнес. Обычно такие ножи имеют утолщенное своеобразное лезвие. За счет такого лезвия они хорошо перерезают толстые твердые ткани, но при этом не оставляют филигранных, по словам доктора, порезов, как на жертве. Этот же нож, хоть и имел утолщенное лезвие, но резал не хуже медицинского скальпеля». «Спасибо», — произнес Аллен. «В крови жертвы обнаружен парализующий препарат. То есть она была обречена, да еще и без возможности сопротивления». Хмыкнул Чак с гнусной улыбкой на губах. Расмус глубоко вдохнул и продолжил. Что касается ран на губах, прокулы сквозные и довольно толстые, как и нить, которая осталась в них. Эксперты предполагают, что они сделаны иглой для меховых изделий, но подождем официального отчета. На сегодня установлено, что род жертвы был зашит еще при жизни, но распорот уже после смерти. Вопрос, который меня беспокоит — зачем? Он обездвижил ее, она не кричит и не сопротивляется. Тогда к чему зашивать рот? Брать иглу, нить, тратить на это время, рисковать, оставлять определенный след. Что это может означать для убийцы? Он хотел, чтобы она молчала при жизни, но могла говорить после смерти? Или это какое-то послание для нас? Возможно, это ритуал, религиозный обряд. Есть у кого-то предположение? Никто не отозвался. «Надо отработать эту версию. Чак, это на тебе. Хорошо?» «А если он просто псих?» — спросил Брейв, пожимая плечами. «Может и так. Том, проверь по базам, выходил ли кто-то из специальных учреждений недавно». «Принято», — серьезно сказал Том и сделал пометку в своем планшете. «Так, что еще?» Замки в двери не взломаны, следов сексуального насилия не выявлено, в крови еще обнаружен алкоголь в большом количестве. А это значит, что жертва, скорее всего, впустила убийцу сама. Она могла ничего не подозревать, выпить до прихода гостей или вместе с ним, — сказала Агнес. «Да, помните недопитую бутылку хорошего виски в квартире Линды среди пустых банок из-под дешевого пива?» «Ага», — кивнула Агнес. Он мог принести ее с собой. Жертва его впустила, они выпили. Она была расслаблена, не чувствовала страха. В первую очередь, делаем акцент на тех, кого она знала, кому доверяла, с кем выпивала. Мне больше нечего добавить по отчету и нашему днем. Кто продолжит? С места встал Роберт, высокий сутоловатый парень с коротко остриженными русыми волосами. Его бледное лицо было покрыто редкой щетиной, Узкие губы напоминали полоску бледно-розовой ленты. Он посмотрел на коллег тусклыми серыми глазами, пролистал бумажный блокнот и начал тихим бесцветным голосом. «Я обошел и допросил всех соседей. Ничего нового. Никто ничего не видел и не слышал. По их словам, жертва вела свободный образ жизни. В квартире с ней никто не проживал. На втором этаже, в квартире 14, проживает...» Он заглянул в свой блокнот и перелистнул несколько страниц. Сандра Лестон, 35 лет. Она сказала, что иногда они с жертвой общались. Сандра работает в баре «Дикий медведь» в этом же районе, недалеко от рабочего квартала. Так вот, жертва почти каждые выходные, точнее, в пятницу и субботу, наведывалась в этот бар и знакомилась там с мужчинами. Как сказала Сандра, иногда она уходила с ними по желанию, иногда за деньги. «Я съездил в бар после обеда, но он был закрыт, открывается только после семи вечера». Принято, Роберт, но тогда моя версия, что убийца, скорее всего, был ее знакомым, не подходит, так? Если она уходила из бара с первым встречным, значит, это было для нее нормой. Она не боялась новых знакомств, выпивала с ними, ну и так далее. Но начнем все же с тех, кого она знала, подытожил задумчиво Расмус. Том, что по камерам? По камерам туго. Есть на дороге М7, но она в трех милях от дома жертвы. «В районе я пока обнаружил только одну камеру у входа в магазин, который через дом на перекрестке. Это, конечно, не центр, где на каждом углу глаза», — с унынием в голосе заметил Том. Запросил разрешение на вскрытие телефона жертвы. «Пока жду». «Чак, я сегодня изучал улики», — важно произнес, тот, не вставая с места. В квартире жертвы нашли старую записную книжку, куда она вносила номера телефонов. Могу предположить, что это номера клиентов или знакомых. Откуда такие предположения?» — поинтересовался Расмус. «А там, напротив номеров, такие пометки». На лице Чака растянулась сальная ухмылка. Типа «С деньгами», «Отвратительный», «Женат» и все такое. «Видели бы вы эту книжку?» — он сморщился. Мало того, что эти стремные пометки корявым почерком, так еще она или колу на нее разлила, или виски, или и то, и другое. Страницы грязные или склеенные. Расмус хотел уже что-то сказать, но Чак продолжил. «А вообще записи старые. Так скажем, мир новых умных технологий берет свое. Так что нужно проверять телефон. Другой техники на месте преступления не обнаружили. Я обзвонил номера из записной, сколько успел». Многие телефоны отключены, а те, кому дозвонился, вообще ее не помнят. Вот и вывод. Разовые знакомые, а не близкие друзья. Ясно. Таким образом, на сегодня у нас ни подозреваемых, ни свидетелей, ни улик, подытожил Расмус. Агнес, когда будет отчет по отпечаткам? Ох, не скоро, Ален. Удрученно протянула женщина, предчувствуя его реакцию на этот ответ. И она не ошиблась. «И что это значит?» — возмутился детектив. «В ее квартире все было усеяно отпечатками, множеством отпечатков. Она, наверное, не убиралась там месяцами, а может и годами», — рявкнула Агнес в ответ на грубый тон напарника. Расмус ничего не ответил, кивнул, взял планшет и направился к выходу. «Спасибо, коллеги, за работу. Все свободны на сегодня», — сказала Агнес вместо него. Ален упал в свое скрипучее кресло и уставился в потолок. Это убийство может стать шансом, светом в конце туннеля или изничтожить в прах все его надежды и планы. У него совершенно не было времени на проволочки. Шеф следил за каждым шагом, за каждым решением. А все, словно сговорившись, вели себя как на курорте. Они что, не понимают, что в этот раз надо делать огромные шаги вперед, а не семенить на месте? Интересно. Почему это дело шеф передал ему? Хочет проверить его компетенцию, сомневается в нем. Черт, черт, черт! Дурацкое дело, и так не вовремя. Абсолютно не похоже на остальные преступления, с которыми он сталкивался столько лет подряд. Его мысли, словно шальные искры петарды, метались в разные стороны, чувство неуверенности разрасталось внутри. Если он не справится с расследованием, то что? До пенсии будет копаться с наркоманами и бомжами. Детектив чертыхнулся и постарался сосредоточиться на деле. В преступлении всегда есть цель, задуманная или спонтанная. Мотив, пусть и самый изощренный, но тот, который прослеживается в деталях. Так писали в книгах по раскрытию убийств. У детектива после первого взгляда на место преступления должен сформироваться образ, портрет преступника и панорама, пусть и не полная, но схематическая картина убийства. Все прославленные детективы утверждали, что они интуитивно знали, кого ищут. Оставалось только свести детали воедино и подтвердить выводы уликами. Но Расмус, представляя перед собой жертву и место преступления, никак не мог увидеть преступника, не понимал, что им двигало, чем он руководствовался. Предположим, это обычный рослый пьяный мужчина. Но зачем ему зашивать жертве рот? И где он взял толстую иглу и нить? На месте преступления они не обнаружены. Тогда Ален представил уродливого психа с иглой в одной руке и ножом в другой. Но зачем он это сделал? Почему выбор пал на Линду? Он ее знал? Познакомились в баре? Детали расследования хаотично метались в голове Броунасовскими частицами. Преступление представлялось кубиком Рубика, который Аллен никогда не умел собирать. Оно было слишком сложным, продуманным, извращенным, с множеством вращающихся разноцветных граней. И пока у детектива не было ни одного подозреваемого, ни одной стоящей улики, ни одной зацепки. Он встал и широкими шагами начал мерить кабинет. Что-то не клеилось, что-то во всем этом было дико и противоречиво. Он упускал какие-то детали, не видел их. Они, словно маленькие мячики, закатившиеся под стол, прятались от него в тени. Ален сделал еще несколько шагов по кабинету, обдумывая дальнейшие действия. «Мне просто надо найти всех, кто желал ей смерти, и выяснить, была ли у них возможность воплотить свои желания в реальности. И тогда все сложится. Все сложится как надо» думал детектив, кусая обветренные губы. Он посмотрел на темно-серый шкаф в углу, где хранились копии нераскрытых им дел. Его ладони вспотели, воздух в кабинете стал спертым, плечи напряглись. Детектив Расмус больше всего боялся нераскрытых дел. Они жирным пятном ложились на белую, наглаженную рубашку его послужного списка. Он ненавидел висяки всем своим нутром. А убийство Линды Смит таки рвалось встать в очередь в этот ящик. Такое пятно будет уже не отстирать. Алин отвел взгляд от шкафа. Но чувство собственного бессилия, ощущение изъяна, своего провала как детектива сдавливало горло. Он желал услышать голос Агнес. — Эй, напарник, не стоит расстраиваться. Мы не все сильны. это просто работа. Но он его не слышал а это дело может стоить ему всех его надежд. Оно грозило стать его личным поражением. Пока, Ален. Агнес вырвала его из глубокой задумчивости. «До завтра, напарник», — произнес он устало. Расмус вновь опустился в свое кресло и уставился на погасший монитор. В это мгновение он внезапно поймал себя на мысли, которая поразило его самим своим существованием, «Как было бы хорошо, если бы и меня дома кто-то ждал». Перед глазами всплыло лицо Елаи, ее спокойные черты, лукавый взгляд, темные завитки волос. Она даже не оставила ему свой номер телефона, а он, дурак, не спросил. А если бы и спросил, разве набрал бы его? Отважился позвонить и позвать на свидание?» Эти вопросы заставили Алина еще пять минут перекладывать с места на место бумаги, бестолково заглядывать в ящики, стола в поисках неизвестно чего, собирать ненужные вещи, раскиданные вокруг клавиатуры, точить карандаш, которым он никогда не пользовался. Он вышел из участка уже после десяти вечера и поехал домой, но не пошел в свою одинокую квартиру, а достал из багажника набитую спортивную сумку и спустился в подвальный спортзал, где периодически выпускал пар. Но сегодня, сколько он ни старался отвлечься от реальности с помощью железных могучих зверей, которые в борьбе с ним выжимали остатки сил, у него ничего не получалось. В памяти всплывали то прислоненная кровать и изрезанное тело, то нежное лицо специалиста по адаптации, Как эти кардинально противоположные мысли могли так молниеносно сменять друг друга, Ален не знал, но и затолкать их в темный угол сознания, совладать с ним, было не в его силах. Ночь тоже не дала Алену желанного отдыха и умиротворения. Сны его были неспокойными и скомканными. Он то и дело просыпался среди ночи, вставал к холодильнику, выпивал несколько глотков холодной колы и возвращался в мир темных грез. И так до самого утра, когда будильник, наконец, прекратил его бесплодные попытки расслабиться. Расмус поднялся с кровати без малейшего признака хорошего расположения духа, но с четким намерением продвинуться дальше в расследовании. Пока его тело собиралось на работу, мозг обдумывал следующие шаги, указания группе, необходимые действия. Прибыв в участок с опозданием на целых семь минут, он быстро прошел мимо коллег в комнате совещаний и огласил, «Собираемся!» Все вело встали со своих мест и потащились к переговорной, оставляя на столах только что заваренный кофе. Чак язвительно шепнул Роберту. «И что же изменилось за ночь?» Роберт пожал плечами, а Агнес послала Брейву негодующий взгляд. Она не терпела, когда кто-то за спиной обсуждал действия ее напарника, пусть и не очень логичные. «Приступим!» Начал Расмус, хотя группа еще не успела рассесться по местам. «Обсудим, кто и что будет делать дальше». Поскольку отчеты по дактилоскопии не поступили, он попросил Агнес оказать давление и поторопить экспертов. Она с ухмылкой ответила, что возьмет служебный пистолет и будет стоять над экспертами с взведенным курком, пока не добьется от них отчета. Разрешения на вскрытие телефона тоже еще не было, и Аллен поручил Тому ускорить процесс, заметив, что если сегодня разрешения не будет, придется действовать без него. Глаза у Тома испуганно расширились и забегали. Расмус знал, что ошарашил Тома, ведь тот всегда и во всем соблюдал установленные правила и следовал инструкциям. А в них сказано, что вскрытие телефона возможно только после получения соответствующего разрешения. И в то же время по уставу Тому полагалось исполнять приказы старшего по званию и тем более руководителя группы. Том насупился и тут же полез в планшет, видимо, в поисках верного варианта действий. Роберту было поручено помочь Чаку с записной книжкой, а вечером отправиться в бар и допросить всех, кто там будет. Роберт казался взбудораженным и растерянным. По его лицу читалось, что он уже представлял себя в одиночестве в темном баре среди громила нарушителей закона. Заметив это, Аллен добавил, что они с Агнес составят ему компанию. Роберт громко выдохнул, что вызвало улыбки у всех собравшихся, отчего он покрылся ярким, стыдливым румянцем. Том, что у нас по совпадениям и по тем, кто освободился, в том числе и из специальных учреждений. Поиск по нашему округу ничего интересного не дал. Продолжаем учить базу, ответил Том. Попробуй разные сопоставления по делам, не только стандартные. Поищи по манере преступления, по позе жертвы, по характеру порезов. Особенно рта и другим критериям. Но отчет жду вечером. Том застыл на месте, ошарашенно уставившись на Расмуса. Придя в себя, он начал бурчать что-то невнятное про то, что это невозможно в такие сроки. Расмус тут же прервал его. «Что найдешь? Нас ждет тяжелая, кропотливая работенка, ребята. Нас всех. Но мы должны ее сделать». Все кивнули и разошлись по своим местам. День пролетел быстро и незаметно. Кто-то составлял отчеты о проделанной работе. Роберт и Чак обзванивали номера телефонов из записной книжки. Агнес занималась запросами, а Ален вместе с Томом блуждали в полицейской базе данных. Вечером ближе к восьми Ален, Агнес и Роберт отправились в бар «Дикий медведь». По дороге детектив Расмус спросил Роберта. «Ну что, есть новости?» Я обзвонил порядка 50 номеров, и все впустую. Вероятно, последний год или полтора она совсем не пользовалась этой записной книжкой. Почему ты так решил? Несколько человек, которым я сумел дозвониться... Роберт сделал эффектную паузу. Вспомнили жертву и сказали, что контакт с ней был года полтора-два назад, после они не встречались. А целях встреч... Ну, два года назад, какая была? Как мы и думали, она предпочитала секс за деньги. Я пробовал узнать, был ли у нее сутенер, но они сказали, что она не из таких. Они все познакомились с ней в разных барах и просто хорошо проводили время, но не бесплатно. Вроде не работа, а так помощь, как сказал один мужчина. «Как думаешь, стоит их вызвать в участок?» «Сомневаюсь. Но если необходимо, могу пригласить всех, до кого дозвонился. Пока не будем». Сначала найдем тех, с кем она контактировала в последнее время, но составь список тех, до кого дозвонился, с указанием ориентировочных дат. На что Роберт устало кивнул.